Глава 17. Кардинал начинает кампанию. Между Францией и Савойей разгорелся жаркий спор. Каждый из правителей имел дело с сильным противником. Карл Эммануил хотел не столько мира, сколько ожесточенной войны между Францией и Австрийским домом, во время которой он мог бы сохранять нейтралитет до тех пор, пока не представилась бы возможность извлечь значительную выгоду объявив себя союзником той или иной державы. Но кардинал не спешил начинать войну с Австрией. Он ждал, когда Густав войдет в Германию. Поэтому данный вопрос был поставлен иначе, и Ришелье попросил Виктора Амедея рассмотреть его с другой стороны. Что требуется герцогу Савойскому в настоящее время, чтобы присоединиться к Франции, отдав королю надежные крепости и предоставив ему десять тысяч человек? Все проблемы, в частности данный вопрос, были заранее предусмотрены Карлом Эммануилом. А потому Виктор Амедей ответил, «Король Франции должен начать наступление на Миланское герцогство и Генуэзскую республику, с которой Карл Эммануил находится в состоянии войны, и взять на себя обязательство не вести никаких переговоров о мире с австрийским правительством до окончательной победы над миланцами и полного разгрома генуэзцев». Это был новый подход к прежней проблеме в связи с событиями, последовавшими после заключения сузского мира. Кардинал, по-видимому, был удивлен этими требованиями, но ответил без колебаний. Историки той эпохи сохранили для нас его слова. Вот они. Как же так, принц? Король посылает свою армию для защиты свободы Италии. А господин герцог Савойский хочет прежде всего вынудить его уничтожить Генуэзскую республику, которой у его величества нет никаких претензий. Король охотно окажет дяде услугу и употребит все свое влияние, дабы генуэзцы удовлетворили притязание господина герцога Савойского. Но не может быть и речи о том, чтобы начать войну немедленно. Если испанцы поставят короля перед необходимостью выступать против миланцев, Мы, разумеется, это сделаем и проявим надлежащую твердость. В данном случае господин герцог Савойский может быть уверен, что его величество никогда не вернет то, что будет захвачено. Таким образом, король дал герцогу слово устами своего министра. Ответ Ришелье был не менее четким, чем просьба герцога, а задаченный Виктором Эдей попросил несколько дней, чтобы передать ответ своему отцу. Три дня спустя принц вернулся в Буссолено и сказал, «У моего отца есть все основания опасаться, что мой Шурин-Людовик может пойти на соглашение с испанским королем, как только начнется война. Благоразумие не позволяет моему отцу объявить себя союзником Франции, если ему определенно не пообещают сложить оружие только после победы над миланцами». В ответ Ришелье сослался на Сусский договор. Виктор Амедей снова попросил разрешения съездить к отцу. Вернувшись, он заявил, что герцог готов выполнять соглашение при условии, что ему оставят десять тысяч пехотинцев и тысячи лошадей, означенных в Сусском договоре, а также позволят выступить против Генуэзской республики и разгромить ее, прежде чем браться за другие дела. — Это ваше последнее слово? — спросил кардинал. — Да, монсеньор, — ответил Виктор Амидей. Ришелье дважды позвонил в колокольчик. Появился Латиль. Кардинал сделал ему знак подойти ближе и тихо сказал, — Принц собирается уходить. Спуститесь вниз и распорядитесь, чтобы никто не оказывал ему воинских почестей. Латиль поклонился и вышел. Ришелье позвал его, зная, что отданный ему приказ будет точно исполнен. Принц сказал кардинал Виктору Амедею. Я проявлял от имени короля моего повелителя, герцогу Савойскому, то почтение, с каким король Франции должен относиться не просто к монарху, а к своему дяде. Король всегда оказывал вашему величеству знаки уважения, подобающие зятю, мужу его сестры. Однако я полагаю, что дальнейшие колебания были бы равносильны измене моему долгу министра и главнокомандующего. И его величество считает, что я должен строго наказать герцога Савойского за оскорбление, нанесенное ему, ибо герцог очень часто нарушает свои обязательства, а главное, причиняет французской армии неудобства, способные повлечь за собой ее гибель. Начиная с сегодняшнего дня, 17 марта, с этими словами кардинал достал часы и посмотрел на циферблат. Итак, начиная с сегодняшнего дня, 17 марта, С шести часов сорока пяти минут пополудни Франция находится в состоянии войны с совой ей. Берегитесь, мы тоже будем соблюдать осторожность. Кардинал поклонился принцу и вышел. Двое часовых с алебардами на плече охраняли дверь в кабинет кардинала. Когда Виктор Амедей проходил мимо, ни один из них, казалось, не обратил внимания на принца. Оба продолжали спокойно прогуливаться и держали алибарды в том же положении. «О, — пробормотал Виктор Амедей, — неужели они делают это по приказу, чтобы меня унизить?» Принц все еще сомневался. Но когда он покидал дворец, у него уже не осталось в этом никаких сомнений. Как только Виктор Амедей ушел, кардинал пригласил к себе графа де Море, герцога де Монморанси, а также маршалов де Креки, Де Форса и де Шомберга, обрисовал им ситуацию и стал с ними совещаться. Все пришли к заключению, что раз уж кардинал вытряхнул из-под полы своей сутаны войну, то следует воевать. Ришелье отпустил всех с наказом приготовиться к завтрашнему походу и попросил Монмаранси задержаться. Оставшись с герцогом наедине, кардинал спросил, «Герцог, вы хотите стать завтра канитаблем?» Глаза Монмаранси загорелись. Монсеньор, — ответил он, — судя по тому, как ваше высокопреосвященство мне это предлагает, я боюсь, что вы собираетесь попросить у меня чего-то невозможного. Напротив, нет ничего проще. Мы объявили герцогу Савойскому войну. Через два часа его известят об этом. Он находится в замке Риволи. Возьмите пятьдесят всадников на хороших лошадях. «Окружите замок, захватите герцога и его сына в плен и доставьте их сюда. Когда они окажутся здесь, мы сможем добиться от них всего, чего пожелаем, и пленники будут рады пройти под нашим кавдинским игом». «Монсеньор», — отвечал Монморанси с поклоном, — «неделю назад я гостил в замке Ривели в качестве вашего посланника. Я не смогу вернуться туда, как предатель и враг». Кардинал посмотрел на герцога и произнес, — Вы правы. Такие вещи впору предлагать какому-нибудь капитану, а отнюдь не Монмаранси. К тому же у меня есть под рукой один храбрец. Я буду помнить о вашем отказе, любезный герцог. Я буду вам за это признателен, но забудьте о том, что я вам предлагал. Монмаранси поклонился и вышел. — Я ошибся, — задумчиво произнес кардинал. Привычка пользоваться людьми порождает в нас презрение, которое мы распространяем чересчур на многих. Затем, дважды позвонив в колокольчик, он позвал «Этьен, Этьен». Тут же появился Латиль. «Знаешь ли ты замок Риволи?» — спросил кардинал. «Тот, что расположен на расстоянии одного лье от Турина?» «Да. Сейчас там живет герцог Савойский с сыном». Латиль улыбнулся. — Тебе предстоит одно дело, — продолжал кардинал. — Какое? — Надо похитить обоих. Ты за это возьмешься? — Еще бы. — А сколько людей тебе потребуется? — Пятьдесят хорошо вооруженных всадников. Так выбери себе помощников и лошадей сам. В случае успеха вас ждет награда — пятьдесят тысяч ливров солдатам и пятьдесят тысяч тебе. — Я бы почел за честь сделать это и так. Но если ваше Высокопреосвященство непременно желает прибавить к своему поручению нечто существенное, я готов отправиться, куда он захочет. Ступай, мой дорогой Латиль, и помни, я заранее убежден, что если у тебя ничего не выйдет, это случится не по твоей вине. На все, Божья воля, монсеньор. Латиль направился к двери, а затем, обернувшись, спросил. «Рассказывал ли монсеньор кому-нибудь о своем плане, прежде чем поделиться им со мной?» «Только одному человеку?» «Черт побери, это лишает нас половины шансов на успех!» Ришелье нахмурился и воскликнул. «О, он имел право отказаться, но выдать нас — это уж слишком!» Затем он сказал, обращаясь к Латилю. «В любом случае, поезжай!» И если ты потерпишь неудачу, что ж, я буду сетовать вовсе не на тебя». Десять минут спустя небольшой отряд из пятидесяти всадников во главе с Этьеном Латилем проскакал под окнами кардинала, который смотрел им вслед, приподняв решетчатые ставни.